Глава 24. Вида своего Спаситель. Когда тембианцы покинули арену, а следом и Сидус, его граждане оправились от шока, и вокруг меня начала образовываться толпа. Я в этот момент общался с друзьями, решая, чем заняться дальше. Ханк с Женевьевой тоже были рядом, причем воин улыбился от уха до уха, словно лично воспитал чемпиона. «Армада». Толком поговорить не удалось, потому что вокруг парили шумы, неразбериха, а включать купол отсекающие звуки Лекса не стало. Ведь народ славил меня и благодарил. И, слушая это, девушка улыбалась. «Я всегда говорил, что хомо — великая раса!» — трещал какой-то кокерлак. «Картер Райли нас спас!» — верещал Дари. «Это наш босс!» Вместе со всеми радовались аран джахад и Кемостианам. Каждый считал своим долгом лично поблагодарить меня и выразить восхищение моей смелостью и боевыми навыками. Разумеется, никто понятия не имел, как я справился с тембианцем, но миг от полной утери надежды до спасения был таким коротким, что никого это не интересовало. «Хомо Картер Райли", обратился ко мне трещаще разрядами Вольтрон. «Я обязательно за тебя проголосую, если выдвинешься в Верховный Совет!» «Кстати, а ведь выборы совсем скоро!» — поддержал его Огия. «Совет за последние дни потерял несколько членов!» В итоге я провел в центре арены несколько часов. Просто не мог уйти, не пообщавшись с каждым желающим. А когда граждане Сидуса, обсудив увиденное, отправились наводить порядок на станции, ко мне подошел тукан Джоалан. Сначала прозвучал длинный монолог его восхищения проницательностью великого буфоби Биджака Джахата, сделавшего на меня ставку. Потом рапторианец покаялся в том, как вел себя со мной, согласился признать ошибку и компенсировать все мои потери, связанные с лишением гражданства. Сказано, сделано. Интерфейс уведомил меня о том, что все конфискованное снова стало моим. Самое интересное прозвучало в конце, когда туканка рассказал о том, что произошло после моего разговора с ними Артинами. «Вальтрон Слахфир, Верховный Советник, как и Огия Викирия, были заражены. Осознав это, оба снялись со своих постов, обвинив в наделанных ошибках себя». Дари Шазер погиб в битве с тимбианцами в системе Маоту. Мы, оставшиеся члены Совета, хотим не только выдвинуть тебя на выборы, но и сделать председателем. Думаю, Хому не помешает свой человек в Верховном Совете. Подумав, что мне предстоит еще искать пропавший лайнер и помогать спиннерам, плюс надо разобраться с загадкой гипериона и не забывать о Ваалфорихфоре с грядущей диагностикой человечества, я ответил отказом. «У меня еще много нерешенных дел, Шишка Туканг. Но я бы хотел предложить на это место другого хомо, Ханга Ли. Уверен, что он тот, кто вам нужен». «Знаю воина Хангали, кивнул рапторианец. «Обсужу с другими, но, думаю, возражений его кандидатура не вызовет. Вся коалиция в долгу перед тобой». «Скорее перед всеми Хома», — ответил я. «Человечество со всеми его недостатками заслуживает лучшего отношения. Мы, люди, способны на многое, и ты, как я надеюсь, понял это, узнав меня лучше». «Согласен». — серьезно ответил тукан Джоалан. Когда я уже собирался уходить, рядом появился восстановившийся распорядитель арены. Или сам разум воплоти, если генерал Рэм оказался прав. — Хомо Картер Райли, — обратился он, и его услышал только я. — Чувствую, как ты злишься и как стремишься скорее покинуть Сидус. Я не отниму много твоего времени, лишь отвечу на накопившиеся вопросы. Теперь я могу это сделать. Да неужели? Сарказм из меня так и сочился, но разум оставил это без внимания. Ты вопрошал, почему я стравливаю вас, вида своего первых, между собой. Как раз для того, чтобы противопоставить чемпиону народа Тембу, нашего чемпиона. В последние дни пирамиды мы узнали, что их... Хранилище душ уцелело. Еще мы слишком хорошо знали своих поработителей, а потому были уверены, что тембианцы, вернувшись, обязательно предложат такой вариант разрешения конфликта. С полной неуязвимостью и всем доступным оружием у меня были бы шансы победить. У тебя? Нет смысла скрывать то, чему все равно уже не суждено свершиться, так как оно произошло. Я, мы, все, что осталось от пирамиды, рассчитывали, что лучший из вас станет оболочкой для разума, а сам последний вида своего первый сольется с нами. Что мешало просто создать себе новое тело и вооружить его всеми реликтами? Ты неверно понимаешь, как они создаются. Каждый реликт создается вида своего первым в момент инициации. А активация нашего артефакта генетическим кодом такого первого запускает этот механизм. Так решили те, кто стал моей частью. А когда части объединились в целое, изменить что-то было уже невозможно. Я — мы изменился. Эпохи, прошедшие с создания Сидуса, всходы посеянных семян, волнами прибывавшие сюда, а потом вливавшиеся в меня, все это меняло меня, и я уже не тот, кем был в самом начале. У меня по коже пошли мурашки. Только что разум подтвердил, что поглотил все прошлые цивилизации, приходившие на Сидус до нас. То, что рассказал Хфор, оказалось правдой. И разум так просто в этом признался. «Я чувствую твое негодование», — сказал он. «Но ни одна раса не стала моей частью по принуждению. Всегда это был выбор самих представителей расы. Это происходит не Разумные благодаря моим технологиям жили тысячи и десятки тысяч лет, прежде чем принимали такое решение. Отказаться от индивидуальности ради возможности жить вечно, слиться в едином сознании с триллионами и триллионами прошлых поколений галактических рас — получив доступ ко всей накопленной в галактике информации и имея при этом возможность в любой момент вернуть индивидуальность, чтобы снова ощутить плотские радости, никто не в силах отказаться от такого. А те, кто отказался, постепенно вымирали, так как лучшие представители их покинули, слившись со мной. То есть, если я захочу, я тоже могу это сделать? Нет. «Ваше поколение должно достичь сингулярности, а вам до этого пока далеко. Вы слишком юны. Все вы — от Хому и Рехего до Рапторианцев и Огия. «Черт с ней с этой сингулярностью! Лучше объясни, неужели ты не опознал в Гурита тембианцев?» «Нет», — просто ответил разум. «Технологии тембианцев превосходят мои возможности». «Чем же?» Они даже не знают о сгибателе пространства. Не знал и я, пока ты его не нашел. Не понимаю. Технологии, которые вы находите в артефактах, результат мыслительной деятельности сверхмощного искусственного интеллекта самого артефакта. Их не существовало во времена пирамиды. Ошарашил так ошарашил. Я удивленно почесал затылок, но пробиться через покрытие гиперкуба все равно не удалось. Почувствовав мое желание, гиперион сам почесал мне затылок. Так, так. Получается, все эти артефакты просто запертые из скины, которые миллиарды лет придумывали новые технологии. Наверняка они еще и взаимосвязаны. Только этим можно объяснить то, что каждый раз я получал нужную мне технологию. Так вот. Возвращаясь к Гурита, даже если бы я опознал в них тимбианцев, все равно ничего бы не предпринял. Невмешательство в ваши дела — суть моего существования. Каждая волна новой разумной жизни должна сама справиться со своими проблемами. Помолчав и не дождавшись новых вопросов, разум сказал, «А сейчас...» «Прими награду за все, что ты сделал». «Что я сделал?» — поинтересовался я, желая узнать версию разума. Спас от вымирания не только Хомо, но и всю коалицию, заключив договор с Немертинами. Спас остатки цивилизации Юйай, немногих, кто скрылся в подземных бункерах и все еще там. Если пожелаешь, можешь привести их сюда, это перспективная раса. Спас самих Немертинов, хотя мог уничтожить, а без них Вселенная лишилась бы важного механизма самоочищения. Наконец, спас Спиннеров. Да, они внепространственные паразиты и опасны, но, учитывая их помощь и лояльность тебе, думаю, и они могут стать полноправными членами коалиции. Зафиксировано галактическое достижение. Вида своего спаситель. Вы первый представитель расы, который спас ее от неминуемой угрозы вымирания. Раса Хома получает повышение в статусе плюс 13 миллионов к лояльности. Раса Хома получает приоритет в защите от внешней угрозы, первое место в списке приоритетов защиты родной системы. Раса Хома получает бонус в конвертации локальных валют к монетам Сидуса плюс 130%. Раса Хомо получает доступ к знаниям тринадцатого уровня. Представители власти Хомо уведомлены. Разум Сидуса благодарит вас и награждает генетической модификацией сохранения предтеч. Очки гражданского рейтинга плюс тринадцать миллионов. «Награда позволит тебе в критический момент сохранить свою копию на 13 тиков», сказал разум до того, как я ознакомился с модом. «Работает как твой блеф, но намного дольше». «Спас всю коалицию о достижении награды только за спасение человечества?» — спросил я, решив дожать разум, пока он щедрый. «Вторая и третья награды будут неофициальными. Во-первых, относительно тебя я снимаю расовое ограничение. Ты волен слиться со мной, когда захочешь. Сомнительная награда. От чего же? Попробуй. Сможешь вернуться в заново воплощенное тело, когда будет угодно». Просто никто обычно этого не хочет, осознав все, что получает взамен. Я представил себе некие райские угодья, где происходит все, что пожелаешь. Посмотрел на замершую рядом лексу, покачал головой, как-нибудь в другой раз. Тогда вот тебе третья награда — решение твоей задачи по поиску пропавшего Шаттлхома. На него ушло так много ресурсов, что даже для меня это ощутимо. Потому я не сделал этого раньше, даже по запросу Верховного Совета. Но для тебя сделал. Пропавший шаттл, в поле гиперпрыжка которого сгинул ваш пассажирский лайнер с шахтерами, тоже прыгнул. Куда? И тут он сказал то, от чего у меня волосы встали дыбом. Никуда. А когда? Он попал в прошлое примерно на сто ваших лет. Скорее всего... Шаттл так там и остался, а его пассажиры, не имея возможности для второго гиперпрыжка, например, на Сидус, вернулись на Землю и дожили своей жизни в двадцать веке. В самом его начале. Обернувшись, я увидел, как Лекса беззвучно плачет, а по ее щеке скатывается огромная слеза. Ее родной старший брат, президент Алекс Киран Шепард, давным-давно... Умер.